Оптический эффект, Рождественская история. Эпиграф Не шути с женщинами. Эти шутки глупы и неприличны. Козьма Прудков В юности Наточка мечтала, что однажды ее поразит громом, и станет она гениальна. Может быть, даже заговорит на древних языках, или, скажем, начнет совершать великие открытия. Мечтала и о сотрясении мозга после которого, по слухам, также иногда случается нечто подобное. Мечты сбылись не более чем на четверть. Ни громом, ни молнией не поразило, а нечаянный удар головой о мраморную ступеньку отозвался впоследствии лишь головными болями. Конечно, древние языки, равно как и основы какой-либо науки, можно было бы освоить и самой, но одна только мысль об этом внушала наточке непреодолимое отвращение. Подобно халявщику Фаусту, Из бессмертной трагедии Гёте ей хотелось всего и разом. Нужен был кто-то на побегушках. Желательно, Мефистофель. Жизнь, однако, складывалась так, что на побегушках вечно оказывалась она сама. Впрочем, к 50 годам все устроилось. Родные благополучно повымерли, и Наточка осознала себя вдруг единственной владелицей двухкомнатной квартиры и банковского счёта. Что еще нужно для счастья? Не знаете? Смысл нужен. Смысл. Или хотя бы видимость смысла, что, собственно, одно и то же. И подалась она, сами понимаете, в эзотерику. Йога не йога, но нечто подобное в восточном духе. Для начала гуру предложил ей упражнение по изгнанию из головы каких бы то ни было мыслей. И это оказалось именно тем, что надо. Непосильный гнет самостоятельного мышления Страшил Наточку всегда. После пары лет занятий глаза у нее стали как у младенчика. Мысли из них выветрились окончательно. А поскольку возраст не позволял уже прикидываться девочкой подростком пришлось принять облик выжившей из ума бабушки. Кстати, далеко не самый ужасный вариант старости. Как правило, начинается она с поиска виновных в том, что жизнь не удалась. Виновными оказываются все. Наточке винить было некого и незачем. «Ах, я такая наивная!» вздыхала она с притворной грустью, давая тем самым понять, насколько все вокруг испорченные и приземленные. Вернуть ее в так называемую реальную жизнь не стоило и пытаться. Когда кто-нибудь из знакомых принимался спорить с ней об устройстве мироздания, он заранее был обречен на неудачу. «Вы как дети!» Ангельским нездешним голоском втолковывала она. Вы видите только то, что видите. Вы ничего не знаете. А ты знаешь, рычал незадачливый спорщик. Ах, никто ничего не знает! отмахивалась Наточка, и на ее встревожившуюся было душу вновь не сходил покой. Магическая фраза мгновенно уравнивала всех со всеми. Каждый становился подобным каждому. Наточка в том числе. И было ей счастье. Снежным махнатым утром прошлого декабря Наточке случилось выглянуть в окно, выходящее на проспект, и никого не увидеть. Следы были, а вот людей не было. Не было и машин. В узеньком скверике, разделявшем асфальтовое полотно по осевой, кривились в причудливых позах черно белые деревья. Наточка выждала 20 секунд тридцать 40 нигде не ни души становилось все страшноватее и страшноватее наконец не выдержав выхватила из кармана халатика сотовый телефон и нажала кнопку наугад в тот момент ей было все равно кому звонить лишь бы услышать в ответ живой голос гудок гудок гудок доброе утро Наточка голос был живехонек Даже несколько и гриф и принадлежал мужчине. «Петя!» — ахнула она. «Что случилось, Петя?» «А что случилось?» «Ни одного человека на улице». «А ты разве не знаешь еще?» — радостно удивился он. «Конец света был! Мы с тобой вдвоем остались!» Слава богу, сразу после этих его слов внизу проехала машина. Потом показался прохожий. Потом еще один. Потом сразу трое. А я, кстати, как раз тебе позвонить собирался. Как ни в чем не бывало, продолжала обаятельный Петя. Во-первых, с наступающим тебя. И, слушай, ты не займешь мне красненькую до Рождества? Э, православного. Ах, я такая наивная. Покаялась Наточка, зачарованно глядя на мало-помалу оживающую улицу. Великолепно! Вскричал Петя. — Я знал, что ты не откажешь. Буду минут через пятнадцать. И минут через пятнадцать он был. Скинул в прихожую дубленку и явился во всей красе. Стройный, элегантный, подтянутый, в белом эстрадном пиджаке, только что без галстука бабочки. А ведь ровесник, между прочим. Переобулся в предложенные хозяйкой тапки, прошел внутрь. — Да! — с удовольствием вымолвил он, Глядевший сияющую чистотой мебель, кружевные салфеточки и толстые витые свечи в керамических плошках. «Это я понимаю. Порядок!» Наточка даже зарделась слегка, сбегала в соседнюю комнату и принесла из загашника пятитысячную купюру. Следует, однако, заметить, что наивность наивностью, на дела Наточка вела расчетливо и юридически грамотно. Иначе наверняка бы давно уже попалась на зубок охотникам за одинокими пенсионерами с обширным непосчётометражом. Подкатись к ней кто-нибудь с невероятно выгодным предложением, он услышал бы в ответ каноническое «Ах, я такая наивная, поговорите с моим адвокатом». Петя иное дело. Петя прощалась все, вплоть до недавней хохмочки насчет конца света. Никогда не спорил, исключительно поддакивал. Сообщишь ему, к примеру, будто на юге области появились чупакабры. Кроме шуток появились, сама слышала. Восприми со всей серьёзностью. внет и добавить, что, дескать, не далее, как позавчера, собственными глазами видел довольно крупную чупакабру на соседнем дачном участке. Правда, дело происходило поздним вечером, в сумерки. Разглядеть что-либо в подробностях сложно, но очень похоже. Очень. Очень. Ну вот как, скажете, такому не занять. «Сейчас, да, сейчас порядок», — вздохнула Наточка. «А вот пять лет назад, когда я только сюда въехала...» «Помню, помню», — кивал Петя, пряча купюру. «Ты не поверишь», — говорила она, устремив на него доверчивые детские глаза. «Такая тут была отрицательная энергетика, вся квартира ими кишила». Провела гостя на кухню, где заварила какую-то энергетически положительную траву. Чаю Наточка не употребляла. «Кем, прости, Киршила?» Низшими потусторонними силами. Кем еще? Особенно под койкой и по углам. Возьмешь свечу, пойдешь с ней в угол, прислушаешься, а они шипят. Ты че нас ждешь? Ты че нас ждешь?» Оба воссели друг напротив друга. Хрупкая девочка-старушка с младенчески безмятежным взором и слегка тронутый возрастом красавец в белом эстрадном пиджаке. «А как они выглядели?» Вежливо поинтересовался Петр, принимая из рук хозяйки чашечку. «Не знаю», — горестно отозвалась Наточка. «Позволь», — озадачился он. «Слышать слышала. А, а видеть?» «Видеть пока не могу», — призналась она. «Не решилась еще от всего материального». Петя скроил сочувственную мину и пригубил травяной взвар, причем был настолько деликатен, что даже не поморщился. Отставил чашку, достал из внутреннего кармана старомодные, чтобы не сказать старорежимные, очки с маленькими круглыми стеклышками, надел и сразу стал похож на Грибоедова. Зорко осмотрел все четыре угла просторной кухни. «Надо же!» — поделился он. «И впрямь нигде ничего! Ну-ка, взгляни сама!» И притянул очки хозяйки. «Что это?» — не поняла она, разглядывая раритетное оптическое устройство. «А это, видишь ли, Наточка?» Неторопливо и скорбно начал он творимую на ходу историю. «Был у меня предок по женской линии, дворянин, закуполонский, между прочим, участник японской войны, полный георгиевский кавалер». И подружился он с одним пледным самураем, Кстати, сам его и пленил, представь, под Порт-Артуром. Прожил самурай недолго. Сибирь, мороз, воспаление легких. А перед смертью оставил в наследство вот это. Наточка сидела с очками в руках и, помаргивая, понимала вдохновенному вранью извечного своего должника. Дас, задумчиво продолжал тот, невольно подлаживаясь под старую дворянскую речь очки-то, представь, непростые. Вернее, как? А право обычное. А вот стёклышки. Сквозь стёклышки, Наточка, можно видеть суоку. по нашински говоря, потусторонний мир. Если по извилинам Наточки и бегала до сей поры беспокойная мыслишка наружка относительно достоверности повествования, то суоку убедила окончательно. Хотя, сказать по правде, Шалун Петя выдумал это японское словцо сию минуту, точно так же, как и дворянскую фамилию Закупа Лонский. Наточка наконец решилась. Вдалась личиком во глобельки, оглядела кухню. Волшебные стекла оказались мутноваты, но почти не искажали действительности. Вполне возможно, что они представляли собой именно стеклышки, а не линзы. В любом случае, чего-либо потустороннего усмотреть сквозь них не удалось. Соку. Был пуст. Пуст, как проспект полчаса назад. Ничего не вижу! разочарованно сказала она. Ну так а я о чем? воскликнул Петя. Сказка, а не энергетика. А ты сам видел что-нибудь? Дома? А как же! Да, у меня там этой потусторонщины, пропадя, не пропадом, целый зверинец. А какие они из себя! С неожиданным подозрением спросила Наточка, чем привела Петра в сильное замешательство. — Да знаешь, сложно сказать. Очки очками, а я-то ведь не экстрасенс. Различаю, конечно, кое-что, но смутно, знаешь. Так ползают какие-то мохнатые, полупрозрачные. Поначалу даже думал оптический эффект. Брачок, воздушные пузырьки. Внезапно его осенило. «Слушай!» — воскликнул Петр, «А подарю-ка я их тебе!» «Очки?» «Очки!» «Но это же фамильная реликвия!» «А что мне делать с этой фамильной реликвией? Настроение себе портить. А тебе, Наточка, в самый раз. Чем ждать, пока ты отрешишься от всего материального? Наденешь, глядь, а вот они, барабашки-то, копаша отца! Так что с Рождеством тебя!» Это была обычная петина манера. Взяв в долг тут же отдариться какой-нибудь милый чепухой. После такого, согласитесь, настаивать на возврате, язык не повернется. Тем более, что очёчки эти он, сам не зная зачем, приобрел позавчера на блошином рынке у какого-то деда. Надо полагать, равновесие духовной и материальной чистоты в сочетании с ежедневными медитациями и курением благовоний сделали энергетику в квартире Наточки настолько положительной, что, надевая утром очки покойного самурая, она так и не смогла узреть ничего зловредно потустороннего. Разумеется, ей не раз приходило в голову, что Петя опять пошутил. Однако Наточка довольно часто становилась жертвой его беззлобных розыгрышей, и это не слишком ее беспокоило. Куда сильнее тревожила мысль, оно как не пошутил и не ухудшит ли она себе карму постоянным использованием магической вещицы. Решила прихватить на занятия и кое-кому показать. Перед тем, как обратиться к гуру, проверила на всякий случай помещение, где проходили их эзотерические сходки. Оно также оказалось в смысле энергетики безупречным. Нигде ничего. Гуру принял очки кончиками пальцев, вскинул руки, свесил кисти, и, окончательно став похожим на огромного светло-серого богомола, надолго замер. Вглядывался в линзы, будто хотел загипнотизировать. Затем сдержанно сообщил, что да, действительно в Японии практикуется такой способ созерцания тонких материй, хотя с термином "соку" сталкиваться пока не доводилось. Впрочем, школ много, и у каждой своя терминология. Наточка с облегчением перевела дух. А гуру добавил, что сам он вообще-то не одобряет подобную практику. Лучше обходиться без артефактов. Как ни странно, слово «суоку» оказалось знакомо кое-кому из учеников. «Суоку? Ну, конечно! Сто раз слышала!» «В каком-то фильме такие очки недавно показывали». «Где взяла?» Наточка поведала. Спросившая, широченная черноглазая мадам, Цепилась в нее мертвой хваткой. «Слушай, у меня дома такое творится, чистый полтергейст!» «Ну а как же?» — согласились с ней. «Перед Рождеством-то. Нечисть последние деньки догуливает». «Дай поносить!» — с хрипотцой выдохнула черноглазая. «Да, пожалуйста!» — Наточка запнулась. «Только знаешь, это ведь подарок. Дай позвоню». Петя откликнулся мгновенно. Маточка! укоризненно пророкотал он. А в чем разговор? Это твоя вещь? Хочешь, подари, хочешь продай? Да, кстати, я ведь все равно тебе должен. Не могла бы ты мне занять еще трешку? Четвертая по счету жена Пети не чаяла в нем души и готова была выполнить любую его прихоть, за исключением одной. Зная азартный характер красавца-мужа, денег она ему не давала. Почему и приходилось шибать по мелочам у знакомых. В остальном все что угодно. Канары — летим на Канары. Дубленку, которую? Вот эту — заверните. Православное Рождество ознаменовалось грандиозным семейным скандалом. Получив очередной отказ в просьбе относительно мелочишки на карманные расходы, Петечка обиделся и решил отомстить самым коварным способом. Как всегда, перед праздником по телевизору шли новые выпуски любимого супругой детективного сериала. Стоило начаться фильму, и этот мерзавец устраивался рядом с женой и несколько минут сидел тихо, всматривался в экран. Потом выбрасывал указывающий перст и зловеще победно объявлял. «Вот кто тетеньку зарезал!» А выпуски, напоминаем, новенькие, с иголочки ни разу еще не демонстрировавшиеся. «Да с чего ты взял?» — сердилась жена. «А почему у него палец забинтован?» — задеристо вопрошал супруг. «Ни у кого не забинтован, а у него забинтован. Он и зарезал!» И вы не поверите, но забинтованный персонаж оказывался в итоге убийцей, а травмированный палец — главной уликой. Два дня не разговаривали. Петя лежал на диване и вызывающе читал Платона. Жена в соседней комнате ябедничала на супруга по сотику или по скайпу. «Да лучше пил!» — жаловалась она кому-то из подруг. «Знаешь, как говорят, умный проспится, а... что, не умный? А какой? Пьяный? А, ну да!» То таком шла речь, уловил краем уха последние фразы и, язвительно хмыкнув, вновь углубился в тимея. «Те, кто устроил нас, — читал он, — ведали, что некогда от мужчин народятся женщины, а также и звери». «Сглазили?» — с тревогой переспросила женщина-зверь за стеной и понизила голос. «Ты думаешь, не сглазили? А что тогда? Порчу навели?» Петя вздохнул и почесал бровь. «Существуют два вида неразумия. — поучал Платон, — сумасшествие и невежество. А за стеной продолжали. — И твой тоже? Что делает? Гуляет? Нет, этот нет. Вроде бы нет. Но все равно клянчит и клянчит. Да не клянчит уже, требует. Может, новогоднее обострение какое? Последовала долгая пауза. Не к добру. Ох, насоветуют ей сейчас. Ох, насоветуют. «Думаешь, энергетика? А как проверить?» «Да, в самом деле. А кто она? Ты ее вызывала? И как?» «Ах, она только диагностирует. И сколько берет?» «Сколько?» «Ну, это еще по-божески. А как с ней связаться? Через тебя?» «Слушай, сделай одолжение». Одолжение, надо понимать, было сделано тут же без отлагательств, поскольку уже через каких-нибудь 20 минут в дверь позвонили. Супруга открыла. В прихожей приглушенно забормотали два женских голоса. Кажется, прозвучало слово Сооку. Петя положил раскрытую книгу на грудь, прислушался. Вот! сказала жена, вводя в комнату гостью, широченную черноглазую мадам. Что-то у нас с энергетикой не так. Гостья поздоровалась с лежащим и к веселому изумлению его извлекла из сумочки те самые очки, недавно подаренные им наточки. Надела. Отпрянула. «Как же вы тут живете?» Ужаснулась она боском. «У вас же тут раз, два, три мракобеса. Они же вам всю положительную энергию сожрут». «Это что? Вы под кроватью загляните!» — хмуро посоветовал ей хозяин. «Там такое соко, что мама дорогая!» Гостья столбенела. Затем с несколько испуганным выражением лица подхватила хозяйку под локоток и увлекла обратно, в прихожую. «А зачем вы меня вообще вызывали?» Послышался оттуда ее оробелый шепоток. «У вас тут, я гляжу, свой...» «Специалист». Специалист подождал, что ответит супруга, но та молчала. Не иначе была поражена воспоминанием о совместном просмотре детективов. Безденежный муж вздохнул и, откинувшись на диванную подушку, вновь отгородился от этой, с позволения сказать действительности, томиком Платона. Декабрь 2017-го Январь 2018-го. Волгоград, Бакалда.